Октенхаш знает, как называются травы, умеет ездить на стегозавре и метать дротик. Мы знаем, как работать с дисплеем и включать свет. «Он не глупее», — возразил Жан. «Он иначе устроен. Он не в состоянии предвидеть последствия своих поступков». «Интересно, кто же тогда нас одурачил?» «Чего мы сидим?» Аксель подошел к двери кибитки и осторожно отодвинул полок. Сквозь дверь пробивался сумеречный свет. «Сколько же они проспали? Почти сутки!» «С ума сойти!» — сказал Жан, словно угадал мысли Андрея. «Уже вечер. Они нас опоили». «Надо бежать!» — сказал Аксель. «Куда?» — спросил Андрей. «В к станции. Чтобы нас через десять минут догнали». «Насколько я знаю, эту местность», — сказал Жан, — «здесь вокруг степь на много километров, в ней полно всяких тварей». «Так что же, будем сидеть и ждать, пока нас поджарят?» «Я бы предпочел не спешить», — сказал Андрей. «Вернее всего, пока мы спали, здесь побывал катер». «Так что же они нас не нашли?» — обиженно спросил Аксель. «Я бы сам не отличил вас от рабов». «Это только предположение», — сказал Жан. Пришли два воина, принесли котел с вонючей теплой похлебкой. Ели Жан и Андрей. Ели с отвращением. И со стороны их попытки выловить из супа что-либо съедобное выглядели курьезно. Воины покатывались со смеху. Аксель категорически отказался есть. «Быть гордым почетно», — сказал Андрей, — «но полезнее остаться живым». «Ценой унижения?» «У меня была тетя», — сказал вдруг Жан. Он отыскал деревянную плошку, вытер ее рукавом и зачерпнул жижи из котла. «Она очень смешно воевала с моей дочерью на равных. Дочери было пять, а тетке пятьдесят шесть. Понимаешь, они ссорились на равных». «Я тебя не понял. Мы с ними существуем в разных мирах, которые не соприкасаются» а ты стараешься навязать им свою собственную психологию. Квалифицированный генетик надежда факультета вдруг оказался рабом какого-то дикого племени. Эта перемена в статусе оказалась для Акселя невыносимой. И Андрей Брюс понимал, что за парнем надо присматривать. Он может наломать дров. «Черт знает что!» — Аксель метался по кибитке. «Мне бы бластер. Я бы уничтожил этого Оксена Хаше». Если его не остановить, он убьет еще тысячи людей. «Не родился бы он, родился другой», — сказал Жан. «Без этого истории не обойтись. Со временем и здесь додумаются до гуманизма. Мы, как старшие братья, обязаны вмешаться. И наказывать, если они будут вести себя неправильно, наказывать и поощрять». «Ты, как выяснилось, гуманный дрессировщик», — заметил Андрей, вытягиваясь на жестких шкурах. Укусила блоха. «Это старый спор», — сказал Жан. Он сидел на земле и чесался. Видно, тоже одолели блохи. «В центре уже давно доказали, что естественное развитие цивилизации благотворнее, так как не создает дуализма в сознании, не готовым к восприятию идеалов». Чепуха. Если отнять у них детей и вырастить в нормальных условиях, они будут такими же, как наши дети. Сами же говорите, что мозг человека не изменился, — возразил Аксель. Значит, гуманная дрессировка с питомниками для детей. А стоит ли возиться? Может взрослых ликвидировать? Зачем шутить? Разве время шутить? Всегда время шутить, — сказал Андрей. Он поднялся, заели блохи. За стеной кибитки послышались крики. Свист, хохот. Происходило что-то интересное. Андрей подошел к пологу, приоткрыл его. Часовых у входа не было. В плечо дышал Аксель. Зрелище было и в самом деле внушительным. Несколько коней, словно лилипуты Гулливера, тащили по лагерю тушу динозавра. Туша была метров пятнадцать в длину, и толстый у основания хвост тянулся по пыли еще метров на 5 Вокруг туши прыгали ребятишки и суетились женщины. Тушу бросили на площади посреди становища. Появился жирный колдун. Его помощник нес за ним короткий широкий меч. Толпа загомонила в предвкушении зрелища Колдун взял меч и остановился у брюха динозавра.